Глава 35 Прошло два месяца, наступила зима. В горном районе рано выпал снег. Он занес все тропинки и отрезал нас от большого мира. Но мы с Недом не жаловались, жили в деревне, опекаемой тетушкой Санитой и ее племянницами, наслаждались отдыхом и друг другом. По утрам мы просыпались от тишины, нарушаемой лишь потрескиванием дров в печи и редким воем ветра за окном. Нед сам готовил крепкий чай с травами, собранными еще осенью, и мы садились у окна, наблюдая, как снежинки лениво кружатся в воздухе, укрывая мир белым одеялом. Деревья, словно сказочные великаны, стояли в белоснежных шубах, а крыши домов утопали в сугробах. Дни проходили неспешно. Нед читал книги у камина, а я занималась вязанием теплых носков и шарфов, мечтая о том, как мы будем ходить в них по заснеженным тропам, когда снег немного уляжется. Иногда мы выходили на улицу, чтобы слепить снеговика или просто побродить по окрестностям, оставляя свои следы на нетронутом снежном покрове. Вечерами мы зажигали свечи, и комната наполнялась теплым мерцающим светом. Нед рассказывал мне истории из своей жизни, а я рассказала, что попала в тело Рианны из совершенно другого мира. «Я знал это», — с улыбкой ответил муж на мое признание. Он сидел на диване, а я лежала с книжкой в руках, положив голову ему на ноги. От неожиданного ответа я села и заглянула в любимые глаза. «Как знал?» «Знал и молчал?» «Не молчал? Я помогал тебе. Ты настолько сильно отличалась от Рианы, которую я знал, что я быстро заподозрил неладное. А когда ты спокойно рукой взялась за полярис, и он не оставил на твоей коже ожогов, еще больше уверился в своей правоте. И я начала Неду рассказывать о своем мире. Сначала подбирала слова, а потом они уже лились потоком. В один из дней Нед приказал Ясмин и Пипити записывать за мной, и я уже начала обдумывать, что могу принести в этот мир из своего. О реакции мужа на мою мнимую измену я узнала от преданного Родена. Он лично присутствовал при всех разборках и помогал Неду спасти меня. Я с трудом уговорила страже рассказать мне все в подробностях. Естественно, первая реакция мужа была ужасной. Услышав о мужчине в моей спальне, он буквально взбесился приказал Радену принести шкатулку с договором и в ярости разорвал его, и лишь выместив злость, на ни в чем не повинном пергаменте он остановился. «Ваша светлость!» Вдруг выступил в мою защиту Раден. «Я не верю, что молодая хозяйка привела мужчину в свои покои. Здесь что-то не так. Молчи, иначе!» Нед выхватил меч, занес его над головой Радена, но он выдержал бешеный взгляд хозяина. Тогда муж выгнал слугу за дверь, целый час в ярости измерял шагами кабинет, размышляя. И вот здесь я спасибо сказала именно Полярису. Он сильно повлиял на характер мужа, убрал эмоции, и заставил работать разум. Вспышка Неда закончилась быстро, и сразу в работу включились мозги. Муж не побежал в мои покои, чтобы добить, уличить в обмане, то есть сделать то, ради чего Марена и затевала эту ловушку. Нет. Муж пошел к отцу. Пока меня терзала под дождем его злобная тетка, он разбирался с главой семейства. Чем вам не угодила Рианна, наступал Нет. Она увеличила доход торгового дома, придумала много нового, даже король заинтересовался нашим успехом. Почему вам всем мешает моя жена? Не горячись, сын, стукнул ладонью по столу лорд Севан. Я ничего не имею против твоей жены. Но это совершенно не та девушка, на которой я тебя женил. Риана была тихая и кроткая. Своей теплотой она должна была согреть тебя, лаской растопить проклятие Поляриса. А что на самом деле получилось? Постоянные суета, конфликты и проблемы. Со всех сторон мне докладывают, что она непочтительна в общении, не уважает наши законы и традиции, свернула с правильного пути других моряжных жен. Как это все смешно и глупо произнес ледяным тоном нет. «Глупо?» — вскипел отец. «Разрушение мирного уклада жизни в нашей семье — это глупо? Ты стал таким же, как она. И все доходы магазина — ничто против вечных скандалов и неприятностей, которые валятся снежной лавиной на нашу семью. Но эти неприятности устраивает не Рианна. Поджог соседнего дома — дело Руганера». Я провел расследование, выгнал управляющего, который помогал кузену. — Неправда. Ганнер говорил, что он ничего не делал. — И ты ему веришь? — Этому лживому и изворотливому мальчишке веришь больше, чем мне? Дядя и его сын хотят завладеть торговым домом и делают все, чтобы я провалился. — Неправда. — А отравление попугая? — Как ты думаешь, чьих рук это дело? — Опять Ганнер? Лорд Севан усмехнулся, растер ладонью глаза. Раден видел, что хозяин, которого разбудили среди ночи, устал от разговора и хочет поскорее избавиться от сына. Конечно. Хотя Нет держал себя в руках, его обычный вид изменился. На скулах появился лихорадочный румянец, синие глаза потемнели и заблестели. «Ваш муж, молодая хозяйка, был страшен в этот момент. Я его таким никогда не видел», — рассказывал Раден. «Он напомнил его светлости, как на меня вылили кислоту, а вы спасли меня». «Батюшка, как думаете, кто это сделал?» — вопрошал Нэд. «И кто же?» — «Ваша милая племянница Софи. Мои слуги не нашли преступника». «Еще бы!» — в голосе Неда звучал яд. «Разве они могли подумать на такое эфемерное и нежное создание, как барышня Софи?» «Посмотри на себя, сын. Что с тобой случилось? Это Рианна изменила тебя». «Нет, отец!» «Ты даже не заметил, что проклятие Поляриса ослабло. Отсюда моя горячность и вспыльчивость». «Ослабло? Но как?» Лорд Севан устало протер глаза, ничего не понимая. Раден, принеси цветок». О чем дальше шел разговор, никто не знает. Когда страж вернулся в комнату, отец и сын уже беседовали спокойно. «Прошу вас, господин». Раден поставил колбу на стол, Лорд Севан взглянул на Полярис и охнул. «Но как? Когда?» Ледяная роза, выточенная из замерзшего дыхания зимы, много лет оставалась неизменной, и жители поместья перестали обращать на нее внимание. Ее лепестки, хрупкие и прозрачные, переливались оттенками лунного света, словно осколки звезд, пойманных в ледяную ловушку. Казалось, время остановилось, заключив цветок вечный сон. А сейчас в глубине цветка проснулась тонкая сеть капилляров, жаждущих влаги и света. Каждая грань. Каждая линия замерзшей красоты постепенно наполнялась робким дыханием жизни. Лед растаял, освободил алые краски, которые до этого были надежно укрыты, из ледяной оболочки пробился яркий насыщенный цвет. Лепестки, избавившись от ледяного плена, расправились, наполнились упругостью и сочностью. На месте ледяной хрупкой статуи возникла живая пылающая роза. Ее лепестки... Бархатистый и теплый на ощупь, источали тонкий аромат, наполняя воздух обещанием весны. Ледяная роза больше не была символом холода и смерти. Она стала символом возрождения и неукротимой силы жизни, способной пробиться даже сквозь самые суровые оковы. «Смотри, отец, полярис теперь не причиняет мне вреда». Нет, вынул розу за стебель из колбы, и ее листочки обняли его руку, словно лаская. Ни пятнышка не осталось на коже, ни следа. В глазах лорда Севана замелькали слезы. Он обнял сына, ободряюще похлопал его по плечу. Его сиятельство отправил гонца в ведомство дознавателей. «Пока я ночевала в сарае и дрожала от холода, готовилась тайная операция по моему спасению. Прибывший отряд гвардейцев схватил семейство лорда Алишера и подверг допросу. Леди Марена, увидев горящие угли и раскаленные щипцы, мгновенно призналась в содеянном и рассказала, куда меня повезли. это отправил за мной отряд стражников, оставил дела магазина на управляющего криза и бросился следом. Лорд Севан не стал сдавать родственников в ведомство дознавателей, но потребовал, чтобы они покинули городское поместье и поселились в загородном доме в дальней провинции. Он лишил зловредное семейство наследства и денег оставил им только минимальное содержание. Все эти новости мы узнали гораздо позже, потому что жили в горном домике, восстанавливали силы и наслаждались обществом друг друга. Однажды, проснувшись утром, мы увидели, что снег перестал идти, небо было ясным и безоблачным, а солнце ярко светило, отражаясь от снежных вершин. Нэт стоял у окна и, не отрываясь, смотрел на дорогу, убегавшую вниз с горы. По ней ехали повозки и всадники, шли крестьяне. Я подошла к мужу, обняла его сзади, положила подбородок на плечо и спросила. «Пора возвращаться». Нед развернулся ко мне лицом, нежно провел пальцами по контуру рта, поцеловал. Его губы были мягкими и теплыми, Вкус поцелуя солоноватым, с оттенком мёда и чего-то еще неуловимого, но безумно приятного. Я закрыла глаза, отдаваясь этому моменту, позволяя себе утонуть в ощущении его близости. Мир вокруг исчез, растворился в солнечных лучах, остались только мы вдвоем, объединенные этим нежным прикосновением. Муж отстранился, и я открыла глаза, чувствуя легкое головокружение. Взгляд Неда был полон нежности и какой-то тихой грусти. Пора, любимая, нас ждет свадьба. «И великие дела».